Глава вторая. Часть третья. Подойдя к зданию гильдии «Сумерки духов», Фиона внезапно остановилась. Ламбер тоже остановился и посмотрел на неё. Перед зданием стоял мужчина с серебряными волосами. На белой одежде был вышит золотой дракон. На нём был красный плащ, а весь его вид привлекал внимание. «Не буду ходить вокруг да около. Просто посоветую освободить второй этаж». Никаких угроз. Мужчина говорил с довольной настроенной женщиной средних лет в фартуке. Вамбер понял, что она была хозяйкой очага духов. А, наконец, вернулась моя Фиона. Увидев их, мужчина заговорил мягко, а губы его искривились. А сам Вамбер посмотрел на Фиону. Ой, да и Лилия. На их лицах было отвращение. Вы же не сыны мои приятной знакомой. Койдер Она самая большая гильдия города, Дракон Оргона, мерзкая гильдия, которая мешает всем остальным, и самый мерзкий из среди них Квейдер, настоящий преследователь. А выплюнул Войд. Да уж, преследователь. Я просто наблюдаю за развитием её таланта, и тому, кто этого не понимает, стоило бы помалкивать. Мужчина с серебряными волосами по имени Квейдер подошёл к вам беру и остальным. К тому же я постоянно в разъездах и меня бесит, когда меня не так понимают. Э, ну тогда чего тебе вообще надо? Клэйдер и Лойт начали совместную перебранку, а Ламбер безучастно наблюдал. Понятно, после отказа решил отыграться, жалкий мужчина. Клэйдер недовольно посмотрел на него, а потом жутко рассмеялся. Ха-ха-ха-ха-ха-ха, я лишь дал совет. Да мы это же маленькой гильдии вроде вас доводилы слышать, что я связан с подпольной гильдией Путь мёртвых, поэтому разнести это жалкое заведение мне труда не составит. Воззрев этих слов Квайдер ударил по стене. Раздался звук удара, а на стене появилась вмятина, стоявшая у входа женщина, которая с ним ссорилась, коротко вскрикнула. Прекрати! Да что? Выскользнулся И я не виноват. Кто знал, что стена такая липкая? Он пожал плечами и усмехнулся. Ах ты. Ой, ты уже готов был схватиться за рукоять меча. Его остановил Фиона. Ойт, если поведёшься, сделаешь только хуже для него. А, я лишь из доброты душевной пришёл дать совет. А ты готов руки распустить? Наимерский ну же ты. Гад. Кто из нас «Я из стражи! Эй, вы! Что вы делаете?» К ним с криком приближался человек с копьём. Похоже, кто-то из прохожих увидел сорок Вейдера. И хозяйки позвал стражу. Но увидев мужчину, он сразу же побледнел. «Как раз вовремя, господин стражник. Этот человек собирался направить на меня меч». «А вот как вы говорите...» Теперь стражник говорил с уважением. Рока Войда всё ещё была на мече. На меч он вытаскивать не собирался. Его остановил Фиона, потому что он смог успокоиться. Квейдер был не прав, но стражник не стал его поправлять. Квейдер оттолкнулся от земли, вытащил меч, прошел мимо Фионы и ударил по лицу Войда. Из рта Войда потекла кровь, и вылетели несколько зубов. Он отлетел и покатился по земле. Что? Лили бросилась к Квейду и обняла его. «Он попытался меня ударить, поэтому это лишь самооборона, и несмотря на это, я лишь ударил его рукоятью, и я невероятно добр». Он использовал рукоять, потому что Фиона остановила Лойда, и в обычных обстоятельствах это было недопустимо. На лице стражника была печаль, и всё же он просто стоял. «Ты будешь просто стоять и ничего не делать?» – спросил Амбер, а стражник лишь качнул головой и опустил взгляд. Похоже, ты ничего не понимаешь. Мы, дракон оргона, имеем определённое положение в этом городе, сказал Квайдер и улыбнулся. Изменники, Фиона уставилась на мужчину. Как жестоко. Я не хотел переходить к насилию, хотел более спокойного разговора. Это всё вы начали. Я думал решить всё миром. Эй, ты дурак, вытянул всё за мечом. Если бы я отступил, ты выглядел бы слабее этого дурака. Сами вините себя, что слабок, направил на меня оружие. У меня есть гордость, иначе я поступить не мог. "Гад!" прокричал он с окровавленным ртом. Клейдер посмотрел на него и хмыкнул. "Побитые собаки лучше сидеть тихо". Такой жалкий. Откуда усы обоиги взяться гордости. Готов был выхватить меч, а получил оружием в лицо. Я был умиро от стыда. На ведь это ты, Нашо. Ты стал преследовать Фиону. Слушай, я на самом отказался от моего тёплого предложения и остаюсь в этой дрянной гильдии. Понимаешь, как это оскорбительно? А? Высокомерно заговорил Койдара. Он меня понял. Что-то от него хороший человеком. Он прогнил. Не таких мерзких типов ему даже на войне доводилось видеть не так часто. Мирусу и слова назад. Если Лефион перейдёт к нам, я могу попросить, чтобы никакая незаконная гильдия не трогала таверну. У меня как раз есть нужные связи. Ну что, здорово ведь? Ну как? Я ведь очень добрый. Это всё твоих рук дело. На доказательство. Да уж, сугабый, глупый, выгляди жалко. Ничего в себе хорошего. Твои гильзии все такие, да? Хорошо. Я перейду. Только не трогай Сумерки духов. Фиона остановила разговор между Уайдом и Квейдером. Он ведь ужасный тип. Неизвестно, что он может сделать. Хватит. От меня проблем. Если это всё будет продолжаться. Ладно. Ты поздно приняла решение. Если бы сказала это раньше, ам бы сохранил зубы, и мне бы не пришлось так позориться. Ну и ладно. Я же добрый. Прощаю всех. Омер думал, что ему делать. Он понимал, что этот человек действует в за рамках закона, но если он вмешается, всё может принять скверный оборот. А стражник, который должен был поддерживать безопасность, просто терапия происходившую жестокость. А если он убьёт Квайдера, то только доставит остальных проблем. Ничтожество. Не можешь заполучить единственную женщину, и в итоге отыгрываешься на остальных. Это настоящий позор. Ламбер высказал то, что думал, и это ударило по самомнению Квайдера ещё сильнее. Ламбер подумал, что так сможет сдержать его. Ты меня вообще слушал? Ненавижу, когда на меня тявкают всякие собаки. Когда вижу таких, хочу их убить. Острый взгляд был направлен на Вэмбера. Квайдеры высказал явную угрозу. Меч был направлен на Войда. Точно говоря, что после спровоцированной драки ему никто не позволит сбежать, но мужчина в броне явно нарывался на конфликт, и оставить это было нельзя. Вэмбер же просто стоял и смотрел на него. И на лезаквайдера появилось раздражение. Слушай, я драконов органа, среди семи десятков лучших из интересов, я вхожу в пятёрку. А, новичок из сумерек духов, всего лишь обоз. Два вагилдии попросил меня не доставлять неприятностей. Точно. Ты можешь снять броню и поклониться мне голём. Тогда я тебя прощу. Но он верно находился на вершине среди ста тысяч солдат и был одним из генералов Оргона. Положение пятого и 70 его не пугало. Не то, что мужчина совсем не испугался, взбесило Квейдера. В то же время он понял, что угрозы бесполезны. Эй, стражник, отвернись, низким голосом приказал он. А? Что бы ни случилось, ты ничего не видел. Давно никто не пытался выставить меня дураком. Ты меня разозлил. Ну ведь это заткнись. Все жалобы можешь господину графу высказать. Ух. Стражник замолчал. Понятно. Значит, дракоун органа вот он связан с графом Абаком, подумал Амбер. Если ле граф в хороших отношениях с гильдией, то и стражник не мог тронуть члена дракоуна органа. Когда страж послушался, мужчина с угрозой проговорил: «Доставай меч, пришло время тебе научиться, как сражаться в этой дурацкой броне». Квейдер достал меч из ножен. «Нет, отказываюсь». «Что?» «Убить тебя не составит труда, но как подумаешь, что граф будет горевать, просто не могу это сделать». «Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха!» Прикрывая глаза, Квейдер расохотался, а потом посмотрел на Ламбера. А ты нагл для слабака. Будучи невероятно гордым, даже если бы он проиграл, то потом мог напасть где-то на улице или устроить подлог. Но сейчас на провокацию подался сам Квейдер, и Стражника заставил закрыть глаза тоже он. Исходя из зло нрава, он мог отыграться как-то ещё. Но он был связан с графом Абоком, и мужчина желал с ним познакомиться поближе. Пусть даже он сделает его своим врагом, Ламбер не о чём не пожалеет. Он мог доставить неприятности в сумраком духов, но по-другому не мог вытащить Фиону и остальных. Даже если бы целью была одна лишь девушка, Ламбер не думал, что мог бы поступить иначе. И он наконец вернулась в гильдию. И, судя по вере, что у этого типа так много свободного времени, значит, есть и другая причина, почему он следит за ней. К тому же, девушка как две капли воды навыменовал Ламберу повелителем. И пусть его хозяин предал его, господин всегда остаётся господином. Господин рыцарь, это невозможно. Отойди. Она даже заговорила, как Аврелия. Если бы он не сдержался, то повёл бы себя как перед правителем. Видать, это привычка нижети вести себя так же, как при жизни. Давай. Ну давай этому блётку, прокричал Войд, ртом полным крови. Он видел, как Ламбер перебил разбойников и знал о его силе. Конечно, ему было известно, что навыки в одене мечом Квейдера были лучше, чем его нрав. И все же был уверен, что мужчина ему не уступит. «Позволь сказать, вначале я сделаю так, чтобы твои ноги перестали двигаться». Квейдер направил меч на суставы Ламбера. «Тогда я сломаю тебе челюсть». Не доставая меч, Мужчина выставил кулаки. Эй, ой, это не тот противник, который стоит недооценивать. Ой, попытался говорить Вамбера, но тот не двигался. Квайдер откнулся о от землю, вытянул руку с мечом. Позволь поставить тебе на колени. Итак, начну с левой ноги. Мужчина целился в сучленение доспеха. Такая скорость, и удар точный. Всё же этот дурак не только болтать горазд. Ой, смотрел, задержав дыхание. Удары, правда, был искусным. Никаких изыбностей, обычный медленный удар. Не так уж он хорош, раз начался этого. Однако для Ламбера наижнения были не быстрыми. Скорее это была детская игра. Он слегка отступил, дал мячу коснуться брони, а потом согнул колено и от вомок кончик меча, рука державшая рукоять, пошёл ходуном. Выпавший из руки меч, упал на землю. Квейдера повело, и его ноги и левая рука оказались на земле. Свободной правой рукой он выхватил из-под площадь нож. «Рот у тебя уж точно огромный, но этого мало, чтобы заставить меня быть серьёзным». Нож пошёл вперёд, но тут кулак, закованный в броню, направился в лицо Квейдера. Влетевший в лицо кулак сломал кости. Мужчина отлетел и упал назад. А, а, убью. Убью. Прижимая руку к лицу, он взовеще смотрел на Ламбера. "Я сдержался. Был бы серьёзно, у тебя выше шии ничего бы не осталось". Опираясь на стяну, Квайдер стал, тяжело дыша. А кровь продолжала течь по лицу, не переставая. А, гофу. Гофу. Я собирался просто спугнуть тебя, но, похоже, немного перестарался. Ты оказался куда слабее, чем я думал. На что-то серьёзно нарваться не хотелось, и он собирался ограничиться слабыми побоями, а Стражник уже нёсся к Вейдору. Я позову белого мага! Не надо. Ты ничего не видел. Я же вроде тебе уже об этом говорил. Да... Он завёю ещё посмотрел на охранника и отказал. Мужчина был горд, и как предполагал Ламбер, после небольшого подтрунивания он не станет бежать графу. Опец. Вот тебе ты ушёл. Ты же не относишься к сумеркам духов, поэтому я мог бы тебя отпустить. А ты зазнался лишь потому, что что-то можешь. Я пока не понял, почему из меня не стоит делать врага. С этими словами, держась за лицо, Квейдер неуверенно походкой отошёл от стены. Всё же слишком гордый. Хм, стоит ещё немного припугнуть. Вамберы выпустил мязмы, и Квейдер задрожал и упал на месте. <клышленный пирот> Мужчина попытался сбежать, ползая по земле. И все же, есть вероятность, что Дракон Органа нацелился на Сумерки Духов. Тогда и Граф Лабок будет наблюдать. Возможно, что-то узнаю о нем оттуда, откуда не ожидаю. Смотря на спину Квейдера, Ламбер думал, как ему выискивать Графа Лабока. К Круто, так отделал Квейдера из Дракона Органа. Лойд подошел к мужчине и похвалил его. Довольно скучный тип. Но вот только Ламбера был безразличен. А? А. Для Войда Койлер был кем-то невероятным. Он считался одним из лучших мечников Айнзаса. Вейдер скучный. <связывающий> вот как скучный. Войд пытался пережевать слова Ламбера. Для него было шоком, что человек, который так легко справлялся с ним, был скучным. Ламбер был слишком невероятным. И после его оценки уверенность Войда в его себе только снизилась.